Глава третья. Семь лет назад. Как известно, успех любого дела практически в равной степени зависит как от мотивации, так и от профессионализма деятелей. И если мотивации юным мстительницам было не занимать, то с точки зрения профессионализма дело обстояло, мягко говоря, не очень хорошо. Подруги это понимали и потому решили. Прежде чем приступить к конспиративной слежке за объектом, они должны пройти соответствующую профессиональную подготовку. И, само собой разумеется, что обучаться шпионскому мастерству они решили у лучших из лучших, а именно у Джеймса Бонда, Энни Вокер и Сидни Бристоу, в связи с чем... Следующие несколько вечеров одиннадцатилетние летние адептки искусства конспирации провели за просмотром всех серий сериалов «Тайные операции», «Шпионка» и фильмов о приключениях Джеймса Бонда. Смотрели не просто внимательно, а тщательно конспектируя и обсуждая, пытаясь максимально перенять навыки, квалификацию, мастерство и опыт. Иначе говоря, к проблеме обучения подруги подошли в высшей степени ответственно. Тем не менее, по скромному мнению подруг, и первое, и второе, и третье, и четвертое полностью перенять им не удалось. Им по-прежнему было далеко до уровня Джеймса Бонда, Энни Вокер и Сидни Бристолл. Что было досадно, но ладно, потому как их задача была не в том, чтобы стать профессиональными шпионками, а в том, чтобы суметь проследить за объектом, оставаясь им незамеченными. И как раз этому-то они научились, ну или, по крайней мере, подчерпнули более чем достаточно полезных идей, чтобы теперь не сомневаться в успехе своего мониторингового предприятия. Малолетних шпионок нисколько не смущало то обстоятельство, что у них не было всех тех высокотехнологичных навороченных штучек, которые были у героев их любимых телесериалов, потому что у них была магия. Так, вместо электронных жучков, у них были способные передавать и запоминать информацию магические жучки. А вместо навыков изменения внешности и практики камуфляжа, у них были иллюзии и отвод глаз. Разумеется, такой обстоятельный и продуманный подход к слежке не мог не принести богатые на информацию плоды. И уже через две недели юные шпионки знали о своем объекте практически все с кем встречается, когда встречается, где встречается и даже почему встречается. Единственное, что им не удалось выяснить, так это кто же та несчастная, по их авторитетному мнению, на которой этот бесчувственный и самовлюбленный монстр, это мнение вытекало из личного горького опыта общения Кэссиди с Александром. Лавелас, это выявило следствие, и Мерзавец, Обобщенная характеристика, составленная на основании как свидетельских показаний, так и наблюдений. Планирует жениться. Здесь нужно отметить, что агенты Кэссиди и Пенелопа не смогли установить, кто невеста Александра Каролинга. Отнюдь не из-за недостатка в усилиях или усердии, наоборот. Подруги провели самое тщательное расследование, в результате которого они установили, что у объекта не одна, а как минимум с десяток потенциальных кандидаток в невесты, с каждой из которых находящийся под наблюдением объект успел встретиться лишь однажды и со многими из которых, судя по его поведению, не планировал новых встреч. По этой причине, по окончанию второй недели слежки, агентам пришла в голову идея, что их миссия гораздо более благородна и возвышена, чем запланированная ими ранее вульгарная до пошлости, в своей многократной использованности, избитая до неприличия в своей неоригинальности мелкая женская месть. От осознания того, как же низко она чуть не пала, Кэссиди мысленно содрогнулась. Еще немного, и она стала бы ничуть не лучше, чем подлец лицемер, хам и распутник Александр Каролинк, в смысле порочности его помыслов и неблагородства его поведения. Да уж любовь зла, обескураженно прошептала девочка, наблюдая за тем, как бывший герой ее грез, вешает лапшу на уши очередной пассии. Полюбишь и такого козла? Продолжила ее мысль подруга, практически выплюнув последнее слово. — Пэн, а знаешь что? — задумчиво протянула Кесиди. Что? — тут же откликнулась подруга. — Я думаю, что моя жертва и мое унижение, они не случайны. Это был знак свыше. Богиня поручила нам миссию. — «Мы... мы... мы должны остановить мерзавца!» «А ведь точно! Ты совершенно права!» Ни секунды не колеблясь, подтвердила Пенелопа. «Если бы этот гад не поступил с тобой так некрасиво, как поступил, мы бы не стали за ним следить и не узнали бы, какой он редкостный подлец. Подумать только, сколько беззащитных девичьих сердец он уже разбил и сколько еще разобьет, если его не остановить». Сколько наивных и доверчивых глупышек еще одурачит его умопомрачительная такая добрая и открытая улыбка и поразительные, невероятные, завораживающие, манящие фиалковые глаза. Не в силах оторвать взгляд от улыбающегося редкостного подлеца и гада, мечтательно проговорила влюбленная девчонка. Трехликая все видела и терпела, терпела, терпела, пока не смогла больше терпеть. Она ведь тоже женщина, и она решила, хватит. Между тем продолжала торжественно провозглашать Пенелопа. И сделала нас с тобой, касси своим божественным орудием возмездия. Кэссиди же все это время не сводила глаз с Александра. Вот он подвинулся к своей спутнице поближе, склонил к ней голову что то прошептал на ушко поцеловал в висок заправил выбившуюся прятку за ухо и так улыбнулся что у влюбленной шпионки перехватило дыхание и это при том что улыбка предназначалась не ей так все она не будет себя больше изводить одернула себя девочка и решительно отвела взгляд. — Да, — согласилась она с подругой. — Трехликая оказала нам доверие, и мы ее не подведем. Мы отомстим за всех обманутых и униженных. — Вот только надо придумать, как при этом не попасса. Наморщив лобик, задумчиво проговорила Пенелопа. Вслед за ней задумалась, наморщив лобик, а также еще и носик Кесиди. «Да уж», — шмыгнув носом, кивнула она, — «если попадемся, то и миссию трехликой провалим, и подлец так и не поймет, чем прогневил богов». «Угу! И продолжит разбивать сердца?» — поддакнула ей подруга. «Нет, не продолжит». Глаза маленькой королевы школьных баллов засветились торжеством потому что я знаю, как организовать Алексу гнев богов. Как? Юная мстительница кровожадно ухмыльнулась. Элементарно, Ватсон. Мы устроим ему череду неприятных случайностей, в результате которых он каждый раз будет выглядеть все более и более смешным и нелепым в глазах влюбленных в него дурочек. И начнем, разумеется, с прически. С «Прически?» — удивилась Пенелопа. «Да!» — с видом эксперта, провозглашающего непререкаемую истину, кивнула Кэссиди. «Она ему слишком идет, поэтому прическу нужно подправить в первую очередь». «И как мы это сделаем, Шерлок Холмс?» — включилась в игру Пенелопа. «Элементарно!» — Кэссиди подняла вверх указательный палец после чего сделала вид, что пыхтит воображаемой трубкой. В библиотеке УМИ в данный момент ремонт. И я слышала, как мама с папой обсуждали, что во избежание конфликта между слоями защитной и декоративной магии было принято решение делать ремонт традиционным способом. А где ремонт традиционным способом, Там всегда имеются также и строительные леса, и краска. «Краска, которая может случайно свалиться на голову», — округлив глаза, догадалась Пенелопа. «Бинго!» Заранее заговоренная и ничем не смываемая продолжила озвучивать свои догадки проказница. «Естественно!» «Гениально!» одобрила план подруги будущая сообщница. Когда приступаем к операции «Лысый Алекс», как только придумаем, как заманить Алекса в библиотеку в нужный момент, в нужное нам место. Потирая ладонь об ладонь, провозгласила Кэссиди.